Глава 31. Начало операции «Развод». В одиночку войну не выиграть, но если подойти к делу нестандартно, то и пара человек достаточно, чтобы обмануть весь мир. Если перед человеком есть цель, то он готов вытерпеть многое, ведь главное — ее исход. И Нита. Мое присутствие в доме почувствовали сразу. Я и не хотела скрывать. Наоборот, мне было только на руку, узная обо мне все присутствующие не только в доме, но и в империи. Первые со временем тоже будут в курсе. Ллойд все донесет. А вот жителям империи устроим сюрприз. «И зачем нужно было скрывать жену?» спрашивается. «Если бы герцог все объяснил с самого начала, то я бы сама первая бежала, расталкивая всех, чтобы подписать документ о разводе по истечении полугода». Ещё бы и в храм сходила, пожертвование сделала и помолилась Создателю. Теперь же у меня были совершенно другие планы. Пока я осматривалась, первым, конечно же, прибежал лойд Запыхавшийся, одежда не в лучшем виде. Видимо, отсутствие хозяина особняка немного расслабило слуг. Он-то мне и был нужен. Выглядел он ошарашенным и немного испуганным. Но, увидев меня, немного выдохнул. Не прошло и минуты, в коридоре раздались отчетливые шаги. «Надеюсь, это именно тот человек, который мне был нужен». «Добрый вечер, Ллойд», — поздоровалась я, как ни в чем не бывало, прохаживаясь по зеленой гостиной. «С прошлого моего короткого визита здесь ничего не изменилось. Те же обои на стенах, та же мебель. Слуги у герцога вышкалены как надо. Ни пылинки на поверхностях». Тут дверь распахнулась, и в гостиной появился поверенный герцога. Видимо, и он почувствовал чужое проникновение в столичный особняк его светлости. «И вас я рада видеть, Фордан», — улыбнулась я мужчине. «На правах хозяйки, Ллойд, принеси нам легкие закуски и отвар. Заодно вели слугам, чтобы приготовили мне лучшие покои, не гостевые». Но мужчина не дрогнул, как и не торопился выполнять мою просьбу. И мне пришлось взглянуть на поверенного. «Надеюсь, вы подтвердите, что документ подлинный, и я имею все права находиться здесь, как и управлять слугами». Фордан кивнул, и только после этого Ллойд шагнул ко мне и взял протянутый мной лист бумаги. Долго и тщательно изучал его, перевернул несколько раз, чуть ли не попробовал на вкус, затем прочитал содержимое еще раз и только после вернул его мне. Дальше взглянул на поверенного». «Перед тобой действительно её светлость, герцогиня Айленская», — устало произнёс поверенный. Видимо, догадывался, что с этой самой минуты ему не будет покоя. «Разрешите идти, ваша светлость», — поклонился дворецкий, обращаясь ко мне. Показалось, или на лице Лойда была улыбка, но меня отвлёк Фардан. «Что вас привело в столицу?» — поинтересовался поверенный, — Словно он был ни при чем и просто проходил мимо. «Я так понимаю, что ты не мог выдать тайну, что касалось и меня. Ты давал нерушимую клятву не разболтать все герцогу. Я не могла усидеть на месте, поэтому мерила гостиную шагами, поглядывая на мужчину. Тот на мои вопросы только кивал. Теперь, когда мне известна правда, думаю, ты не откажешь помочь мне. Ведь и ты не против того, чтобы я оставалась женой его светлости. Я права? Мои догадки подтвердились. Фардан снова кивнул. Может, зря я сбежала от бабушки. Может, стоило ее выслушать и узнать, почему и она скрывала от меня всю правду. Явно же неспроста. У каждого из них были свои цели. Что у пожилой герцогини, что у Фордана. Ясно было только одно, что оба этих человека хотели, чтобы я как можно дольше не знала правды и оставалась женой герцога. «Значит ли это, что бывшая баронесса Инита Веревская, несмотря на ее прошлое, не так уж и плоха и вполне подходит на роль новоиспеченной герцогини Айленской? Кто еще в курсе всего? Император? К нему я не могла явиться со своими претензиями и потребовать и его помощи. Обойдемся своими силами». Ответить Фардану не был вернувшийся в гостиную Ллойд. «Думаю, и его помощь мне не помешает». Попросив дворецкого остаться, я выложила мужчинам некоторые свои планы. Я намерена была нанять всевозможных учителей, чтобы они за короткое время сумели засунуть мне в голову все необходимое, чтобы я не ударила лицом в грязь во дворце. И моя персона тут же была забыта. На время. Мужчины начали жарко спорить насчет того, кого нанять мне в учителя, чтобы за короткий срок научить всему. Я же сидела тихонько на диване, и переводила взгляд с одного на другого. Лакомилась экзотическими фруктами и ягодами и ждала конца спора. «А я говорю, что тетушка герцога отлично впишется в эту роль. Они не ладят между собой, и графиня сделает все невозможное, чтобы доказать его светлости свою значимость», — не унимался Ллойд, отсеивая почти все кандидатуры, предложенные Форданом. «Тем более она входит в попечительный совет Академии магии», уважаемые в империи леди дворецкий поднял вверх указательный палец рядом с ней никто не посмеет даже косо взглянуть на ее светлость а что это уже аргумент чуть не рассмеялась я наблюдая за их жарким спором было видно что лойд так обрадовался появлению супруги герцога что прямо расцвел и теперь делал все возможное чтобы сделать для меня даже невозможное и фардан сдался А я зевнула, что тут же было замечено Ллойдом. «Извините, ваша светлость, я сейчас же проверю, готовы ли для вас покои». На этом дворецкого из гостиной как ветром сдуло. «Я загляну к вам утром». Фордан тоже попрощался со мной. Но утро наступило для меня намного раньше, чем я ожидала. Дверь в мои временные покои раскрылись и с грохотом ударились о стену. Я резко присела, испуганно озираясь по сторонам, Затем, заметив вошедшего человека, упала на подушке обратно. «Вставай, дорогая, у тебя мало времени!» — воскликнула пожилая герцогиня. «Что бы ты ни задумывала в своей милой и очаровательной головке, но мой внук уже выехал в столицу и через пару дней уже будет здесь!» Как она так быстро оказалась в столице, даже гадать не стоило. Петр удружил. Даже не удивлюсь, если прямо сейчас он находился внизу и ждал нас. А вот с герцогом все оказалось намного проще. Принципиальный мужчина так и не пользовался артефактами перехода и, не жалея своего коня, гнал бедное животное во весь опор, чем давал мне фору в моих корыстных замыслах. Считал ниже своего достоинства или боялся запачкать руки. Но это его проблемы, и мне некогда было в них вникать». Главное — не сойти со своего намеченного пути. «Я не знаю твоих планов, но чтобы ты выслушала меня и простила, готова помочь тебе в любом вопросе». Герцогиня присела на край кровати, что было непозволительно для леди ее положение. И деваться мне было некуда. Не с криками же убегать от пожилой женщины, которая была со мной рядом и поддерживала все эти месяцы. Если бы только не ее обман. Пришлось выслушать. Правда, до серьёзного разговора мне дали умыться и переодеться, даже принесли завтрак. И всё это чуть ли не под бдительным контролем бабушки. «Прости меня, дорогая, за мой обман. Я сама узнала о том, что мой внук связал себя узами брака только перед тем, как тебя доставили в этот особняк. Меня тоже поставили перед фактом, не став объяснять причины такого скоропалительного решения». «Даже твоего имени не называли. И когда ты вошла в зеленую гостиную, я сразу поняла, что что-то не так. Я не раз встречалась на балах с Инитой Веревской, и она ни разу не вызывала во мне положительных чувств. Девушка была заносчивой гордячкой и считала себя намного лучше других, несмотря на свое происхождение и положение. И каждый раз она так и норовила оказаться со мной рядом, пренебрегая всеми правилами этикета». Наверное, думала, что я представлю ее своему внуку и попрошу Максимилиана пригласить ее на танец. Но в тот вечер я смотрела на Иниту и видела перед собой совершенно другого человека. Ты не только не истерила и не делала подобного, требуя к себе соответствующего отношения, но и не узнавала меня. Ты даже бровью не повела, когда я дала о себе знать. Поэтому я и решила отправиться вместе с тобой в имение». Думала, что ты притворяешься и хотела вывести на чистую воду. Только всё оказалось не так, как я ожидала. Ты открылась передо мной совершенно другим человеком. Не только красавица и умница, но и справедливая девушка. Да и отношение к слугам хорошее. И несмотря на то, кем ты стала, не чуралась работы. Это о многом говорит. И я решила воспользоваться моментом. Подумала, а почему бы и нет? Как раз такая девушка и нужна моему внуку, а не склочная истеричка. Поэтому я сперва скрывала от тебя твое истинное положение. Хотела, чтобы ты не только привыкла, а привязалась к нам. Фордан тоже со мной согласился. И мы договорились с ним писать разные отчеты насчет тебя, чтобы заинтересовать Максимельяна. «Вы доносили на меня герцогу?» — возмущенно воскликнула я, не удержавшись. «Ну это вообще!» «Не горячись, пожалуйста!» Герцогиня накрыла мою руку своей ладонью. «Таким образом мы хотели подогреть интерес внука к тебе. А то женился и тут же сослал молодую супругу в дальнее имение. И у нас почти получилось. Не зря же Максимилиан сам лично приехал в эту глушь, а не отправил вместо себя незаменимого Фардана. Значит, он собственными глазами хотел увидеть и удостовериться в наших словах, или опровергнуть их. Да и личное приглашение от императора лишь уверило нас в том, что наши поступки правильные. Он тоже заинтересован, чтобы герцог Айленский как можно скорее обзавелся наследниками». Щеки мои тут же вспыхнули, но я упорно затолкала воспоминания об одной единственной ночи с герцогом глубже. «Позволь мне тебе помочь». Последние слова она проговорила тихо. Я взглянула на герцогиню. Казалось, моим внезапным уходом она немного осунулась, и я действительно за эти месяцы прикипела к ней всем сердцем и душой. Разве можно судить человека, если она действовала в благих намерениях? Правда, не спросив моего мнения. Но ее помощь мне не помешает. Через пару часов мы покидали столичный особняк моего мужа всей нашей честной компанией. Казалось, что все были настроены против герцога, Раз и бабушка, и поверенные, и даже верный слуга хотели сохранить ему статус женатого человека. И я не знала, как к этому относиться. Но у меня была своя цель. И только что все было запущено для того, чтобы дойти до конца. Правда, сразу после разговора и завтрака сперва я посетила имение, передала все дела Гарду и Невиду, как и обещала плачущей на взрыв веление, что обязательно к ним вернусь. Вернусь? Уже свободный.